Глава 26. Напряжение растет Билл. Июль. 2334 год. Вирт. Мы оставили наших Мэнни спать, чтобы заняться делами в Вирте. Ими известят меня, если произойдет что-то важное. Я открыл список накопившихся задач и нахмурился. В окне я увидел информацию обо всех попытках входа в станции ретрансляторы УППС и автофабрики и в том числе время и место, когда они были сделаны. В каждом случае было введено старое, общее имя пользователя, которое применялось для управления всем оборудованием. Оно осталось еще с тех времен, когда все «Бобы» придерживались одних и тех же взглядов. Гарфилд заглянул мне через плечо. «Пожалуй, теоретически существует вероятность, что это не звездный флот, а кто-то другой». «Теоретически?» «Существует вероятность, что ты спонтанно воспламенишься», — ответил я, поворачиваясь к нему. «Но биться об заклад я не буду». «Ну, мы же в Вирте, но я понимаю, что ты имеешь в виду». Гарфилд уселся в мягкое кресло и посадил себе на колени шпильку. «Значит, Звездный флот что-то затевает. Что-то неизвестное, но, скорее всего, нехорошее». «Можем ли мы что-то сделать?» «Гарфилд, я уже это сделал» подключился к каждой единице техники в мире бобов, проверил систему авторизации и заменил имена пользователей и пароли. Я отправил зашифрованные письма владельцам устройств и выдал им инструкции, чтобы они заменили пароли еще раз и не делились ни с кем новыми данными. Бил, но что если Звездный флот перейдет на новый уровень конфронтации? Каким образом? Пришлет боевой флот? <bin> <cil Merkel> <boundaries> э -э -э ну, если они это сделают, то защититься мы не сможем. Они прекрасно знают, как мы обнаружили флот других. И их ошибки они не повторят. Но флот они не пришлют. Куда его отправлять? Сюда? К эти зайца? К сороковой Эридана? Даже если они готовы прибегнуть к насилию, конфликт возник не из-за спорных территорий, а из-за политических воззрений. А ведь обе стороны, участвующие в дискуссии, довольно сильно разбросаны в физическом мире. Да, я понимаю. Но просто у меня дурное предчувствие. Они не будут просто беспомощно разводить руками. Они постараются навязать нам свою точку зрения. Например, эх, мне было бы гораздо спокойнее, если бы я мог придумать хотя бы один наполовину достоверный сценарий, вздохнул Гарфилд. Но кроме смутных подозрений у меня ничего нет. Я еще раз бросил взгляд на окно с данными и закрыл его. «Я поговорил с парой знакомых из правительств биологических», сказал я, поворачиваясь к Гарфилду. Они пообещали сообщить об этом своим боссам, но, кажется, всерьез меня никто не воспринимает. Ведь это, в конце концов, проблема, связанная с ВР. А у проблем, связанных с ВР, есть один большой недостаток. Сложно понять, как они связаны с реальным миром. «Если ты умер в Вирте...» что умрёшь и в реале, — ухмыльнулся Гарфилд. — Чушь! — рассмеялся я. — Геймеры умирают постоянно, иногда по несколько раз за игру. — Ты побывал у них? — Да, когда мы вели переговоры по проекту «Небесная река». Они позволили мне поучаствовать в одной из их ролёвок. И знаешь ли, они себя не ограничивают. Я покачал головой. — Полномасштабная ВР, персонажи в доспехах и с оружием. Абсолютно реалистичные бои. У них есть ограничительное восприятие боли, как у наших Мэнни. Но фактически их можно зарезать, проткнуть копьем, зарубить, сжечь, взорвать, распылить, сжечь огненным шаром, убить током, утопить, съесть и уничтожить всеми остальными способами, которые придумали авторы «Подземелий и драконов» и их последователи. «Тем не менее, я понимаю, почему это занятие может показаться привлекательным», — улыбнулся Гарфилд. «Ну да». И у того Боба или Бобов, которые породили геймеров, это увлечение превратилось в навязчивую идею. Я немного помолчал. Но дело вот в чем. Именно поэтому я вспомнил о геймерах. На самом деле они на стороне Звездного флота. Я про разрыв всех контактов с био. Для геймеров это не вопрос этики. Они просто считают био помехой на своем пути. Как и прыгуны. Да, это слегка меня беспокоит. Не останемся ли мы в меньшинстве? Возможно, нам стоит слегка замаскироваться, заметил Гарфилд, а также переместить совет Бобов и станцию с сохранениями. Гарфилд, я уже это сделал. Ультима Туля теперь так далеко от Эпсилона Иридана, что ее поиск займет несколько столетий. Мне пришла в голову одна мысль. Может, я и не сообщал публично о том, где она находится, но я уже создал на ней несколько клонов. И часть моих клонов тоже клонировала себя. Так что как минимум несколько десятков бобов знают, где она была». «Это отвратительно», — сказал Гарфилд и опустил голову. «Я тоже так думаю. Похоже, что утопия — нестабильное состояние». Гарфилд мрачно кивнул и исчез. Вздохнув, я перешел к следующему пункту в списке дел».